Глава девятая. Как из за кого граф-герцог выдал свою дочь, и о горьких плодах, которые принесло это супружество. Вскоре после возвращения сына Каскалины граф-герцог впал в мечтательное состояние, в коем пребывал в течение недели. Я воображал, что он обсуждает какое-нибудь великое государственное дело но причины его задумчивости касались только его собственной семьи. — Жильблас, — сказал он мне однажды после обеда. — Ты, вероятно, заметил, что ум мой чем-то занят? — Да, дитя мое. — Я думаю об одном деле, от которого зависит спокойствие моей жизни. Я хочу тебе довериться. — Моя дочь, Донья Мария, — продолжал он, — достигла брачного возраста и множество знатных сеньоров спорят из-за обладания ею. Граф Денья Блесс, старший сын герцога Медина Сидония, главы дома Гусманов, и дон луис де Аро, старший сын Маркиза де Карпио и моей старшей сестры, являются кандидатами, по-видимому, наиболее заслуживающими предпочтения. В особенности последний далеко превосходит заслугами своих соперников, и весь двор уверен, что я изберу его взятья. Однако, не вдаваясь в причины, побуждающие меня отказать ему, равно как и графу де Ньюблес, я скажу тебе, что остановил свой выбор на доне Рамиро Нуньесе де Гусман, маркизе де Тораль, главе дома гусманов Домбродос. Этому молодому вельможе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 — Ну как, — Сантильяна, — добавил он, — одобряешь ты мое намерение. — Простите меня, Ваша Светлость, — отвечал я. — Этот замысел достоин гении его создавшего. Но позвольте мне высказать по этому поводу одно опасение. Я боюсь, как бы ни вознегодовал герцог Медина седония Пусть негодует, если хочет, — возразил министр. — Это меня весьма мало тревожит. Я не люблю его ветви, незаконно отнявшие у ветви Абрадос право старшинства и титулы с этим связанные. Я менее буду чувствителен к его сетваниям, нежели к горю моей сестры Маркиза де Карпио из-за того, что дочь моя не достанется ее сыну. Но, в конце концов, я хочу исполнить свое желание. И поэтому дон Рамира восторжествует над своими соперниками. Это дело решенное. Сообщив мне свое намерение, граф-герцог приступил к его выполнению. И тут опять-таки показал образчик своей своеобразной политики. Он представил докладную записку королю, в кое умолял его и королеву, соблаговолить самолично выдать замуж его дочь и излагаем достоинства сеньоров, которые к ней сватались, и выражая готовность всецело подчиниться выбору их величеств. Но он не приминул, говоря о маркизе де Тураль, намекнуть на то, что предпочел бы этого последнего всем остальным. И в самом деле, король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 и сама она через несколько дней стала жертвою этих родов. Какая утрата для отца, который, как говорится, души не чаял в дочери и, кроме того, переживал крушение своей надежды вырвать право первородства у ветви Медина-Сидония. Он так был потрясён что заперса на несколько дней, не допуская к себе никого, кроме меня, который, приспособляясь к его горести, казался не менее удрученным, чем он сам. Сказать по правде, я воспользовался этим случаем, чтобы еще раз почтить слезами память Антонии. Сходство между ее смертью и кончиной маркизы де Торальт разбередило плохо заживавшую рану и привело меня в такое горестное состояние, что министр, хотя и подавленный собственной скорбью, был поражен моими страданиями. Он изумился при виде того, как близко я принимаю к сердцу его печали. — Жильблас, — сказал он мне однажды, — видя меня как бы погруженным в безысходную грусть. Немалым утешением для меня служит то, что у меня есть наперстник, столь чувствительный к моим несчастьям. «Ах, сеньор!» — отвечал я, приписывая ему все свое огорчение. «Я был бы самым неблагодарным и черствым существом, если бы им не сочувствовал». Могу ли я думать о том, что вы оплакиваете дочь, столь совершенную и столь нежно вами любимую, и не смешать своих слез с вашими? Нет, сеньор, я слишком обласкан вашими благодеяниями, чтобы до самой смерти не разделять всех ваших радостей и невзгод.